Часть вторая. Безумие. Глава 13. Удачно оказалось, что магистрат Пауэрс был доволен исходом встречи Мэттью с миссис Гэральд, потому что с утра в четверг Мэттью не мог удержать пира, не то что написать строчки. Магистрат хотел знать всё, что случилось, и Мэттью любезно всё ему изложил. Асоба подчеркнув полуночное обучение с рапирой, от которого сегодня был совершенно непригоден к письменным занятиям. Тогда, свободен, решил магистрат. Уведу себе сегодня чего-нибудь клерка, а ты иди домой и отдыхай. Я по дороге зайду в аптеку за мазью, ответил Мэти, потирая плечо. Завтра к слушанию дела Нокса буду готов. Не уверен, Но, мне кажется, что у магистрата Макфини ничего нет сейчас в папке. И я у него попрошу одолжить его клерка. Пауэрс указал на дверь. А ты иди лечить руку. Спасибо, сэр. Я завтра обязательно постараюсь вернуться к работе. Ми, если нет, так нет. Особенно по этому поводу не тревожься. Он посмотрел на Мэтью поощрительным взглядом. «Мне приятно, что я тебе помог выйти на новый путь. То, что миссис Геральт выбрала тебя, это похвала настолько же мне, насколько и тебе. И я уверен, что она за свои деньги не будет разочарована. Они же собираются тебе хорошо оплатить. Мы пока еще не обсуждали цифры. Мне кажется, что тебе нужно будет некоторое юридическое представительство». Если захочешь написать контракт должным образом, я буду рад помочь. Спасибо. Мэттю собрался уходить, но у двери замешкался. Что-нибудь ещё? спросил магистрат. Да, сэр. Я интересуюсь насчёт миссис Геррольд. Вы что-нибудь ещё о ней знаете? Хм, что, например? Вы говорили, что у вас есть общие враги. Могу я спросить, что вы имели в виду? Магистрат несколько секунд изучал или делал вид, первые строки лежащего перед ним письма. Миссис Гэральд тебе не сообщила, спросил он. Не рассказал свою историю. Она сказала мне, что агентство основал её муж. Я понял так, что он покойный. Есть ли ещё что-нибудь, что мне следует знать? тут он сообразил. А, вы говорили, что были знакомы с миссис Гэральд в Лондоне. Вот почему она направила к вам посланца. Это был мистер Грейтхаус? Да, это был Хадсон. Вы с ним так коротко знакомы? Это впечатляет. И я предполагаю, что у вас были дела и с миссис Геррольд? Магистрат выдвинул на лице кривую улыбку. Хм. Теперь я понимаю, каково стоять на месте свидетеля. Следует ли мне признать себя виновным и отдаться на милость суда, господин обвинитель? Прошу прощения, сэр. Мэтю тоже пришлось улыбнуться, чтобы скрыть смущение. Я увлёкся. Это я за тобой постоянно замечаю. Отвечаю. Я знал Кэтрин Герлд по Лондону. Мы познакомились, когда Рич привёл её на субботний ужин в братство. Рич? Ричард Герлд. Он был членом нашего юридического братства в Кембридже. И чертовски здорово играл в теннис. Почти как я. Юристом стал великолепным, специализировался по обвинениям в уголовных процессах. Да, таком привёл на субботний ужин красавицу Кэтрин Тейлор, а потом мы заключали пари, когда они поженятся. Я ошибся в прогнозе, но не на много. А что случилось с мистером Герэлдом? И снова магистрат сделал вид, что читает бумаги. Мэттью знал, что На определённо хочет нечто рассказать, но, наверное, не позволяет обстановка. "Я думаю, произнёс наконец Пауэрс, что на эти вопросы тебе должна ответить миссис Геррольд". "Ну я именно про общих врагов", настаивал Мэттью. "На этот вопрос разве вы не должны ответить?" "Должен бы", согласился Пауэрс. помолчал, ничего не добавляя, и закончил так: "Но мой ответ сильно зависит от ответа миссис Гэрльд, поэтому я предоставляю отвечать ей". "Сэр, я же не прошу судебного решения. Я прошу только, если через 5 секунд ты ещё будешь в этом помещении", перебил его Пауэрс. "Я сочту, что твой род вполне в состоянии диктовать эти письма перу Макфиниевского клерка. Ты идёшь или остаёшься?" "Иду". Тогда исчезни. Дверь закрылась за спиной Мэтью. По дороге он чуть опять не налетел на генерального прокурора Байнса и пришлось приостановиться, пока этот джентльмен поднимался по лестнице. Потом Мэтью спустился и вышел на яркое предполуденное солнышко. То и дело, поглядывая назад, он влился в поток горожан, обогнул под воду с сеном и направился к аптеке вверх по Смит-стрит. Он не смог удержаться, чтобы не остановиться под полосатой красной вывеской аптекаря и не осмотреть ещё раз место, где упал деверик. Вчера он не нашёл ничего, и сегодня тоже. А потом он вошёл в аптеку, где за стойкой тянулись полки с эликсирами, мелом от изжоги, различными видами древесной коры от лихорадки, цинковой мазью, пиявками в банках, зубным порошком, растёртыми цветами и травами, медицинским уксусом и прочими аптекарскими товарами. поговорил недолго с мистером Уастерхаутом и вышел на улицу с завернутым в бумагу флаконом масляного экстракта тысячелистника, который надо прикладывать два раза в день. На пересечении Смит-стрит и Кинг-стрит Мэтью свернул вправо, из-за чего ему пришлось по дороге к мастерской печатника миновать царство Эбина Осли, которое при солнце вызывало у него не больше добрых чувств, чем при луне. Когда он пришёл, Мармодюк Григсби как раз размещал статьи и располагал блоки шрифтов в верстаках. Знаменитый печатный станок, расположившийся в центре самой освещённой солнцем комнаты, представлял собой громоздкое старое чудище, знавшее быть может ещё руку самого Гутенберга. Глядя на это приспособление, трудно было поверить, что именно из него выходят листы пергаментной бумаги с оттисками ламповой сажей и льняной олифы, извещающей граждан о происшедших и будущих событиях. «Пришел помогать делать выпуск, надеюсь?» — спросил Григсби. «Если все пойдет хорошо, завтра можем начать печатать». «Я вот что принес». Мэттю протянул конверт и подождал, пока Григсби его вскроет. Печатник внимательно прочёл. Агентство Геральд, с запросами обращаться письменно в гостиницу Dock House Inn. И что всё это значит для тебя, деньги? Мэттю открыл кошелёк и протянул одну из оставшихся серебряных монет. Это хватит за одноразовое объявление. Вполне. Григс биосмотрел монету так тщательно, будто собирался сразу её съесть. Но всё-таки, что она означает? Решение проблем. Каких проблем? Ты его напечатай как есть, если ничего не имеешь против. Кому надо, те поймут. Ну ладно. А теперь сядь за стол, и я возьму ещё чистой бумаги. Хочу услышать твой рассказ о том, как ты наткнулся на тело Дэверика. Гриксби поднял руку раньше, чем Мэттью успел бы возразить. Я знаю, что ты оказался на месте не первый. Но из интервью с Филиппом Кови я вообще ничего не узнал. От тебя я хочу узнать твои впечатления от того момента. И ещё, что сказал тебе МакКегерс насчёт маскира? Да давай уже, садись. Мэттью сел на стул с тростниковой спинкой. Отлично, помню и добрый совет МакКегерса хранить информацию при себе. и куда более настоятельный совет Байнса в Сити-Холле на ту же тему. Он подождал, пока печатник обмакнет перо, и тогда сказал. «Я вполне могу изложить свои впечатления от той минуты, но мне придется придержать сведения, которые сообщил мне коронер». И тут у Григсби задергались мохнатые белые брови. «О, нет, Мэтью, неужто и ты?» «Что, и я?» Неужто и ты против меня? Ты скрываешь информацию, которую хочет увидеть от общественности Лили Хорн? Или же этот магистрат Пауэрс придушил тебя ошейником? Мэттью покачал головой. Ты меня достаточно хорошо знаешь. МакКегер просто заметил, что не в интересах следствия было бы разглашать сейчас подробности о маскере. Ага, Гриксби навис над бумагой. Значит, он снова назвал это имя. «Мне кажется, он ясно дал понять свое мнение. Обе жертвы убиты одной и той же рукой». «Это маскер!» — воскликнул Григсби, брызгая слюной на бумагу, по которой уже царапал пером с яростью, понятной только писателю. Мэтью вздрогнул, мысленно услышав гром из уст Байнса, когда он прочтет эту статью. «Мак Кеггерс не использовал этот термин, строго говоря, и я не думаю, что разумно будет вздар!» Небрежно отрезал старик. Газет обязательно бы его так назвала. А что годится для газет, для уховёртки подойдёт тем более. Он снова обмакнул перо. Теперь давай всё с самого начала. Через час Матю вышел из типографии просто перемолотый жирновами Гриксби. Слегка дурел от недосыпа и не очень хорошо помнил, что он рассказал, а что всё-таки сохранил в тайне. Гриксби может взять случайную фразу и сделать из неё целый абзац. Матю пришлось отказаться ему помогать, и не столько из-за боли в плече, сколько в шее. Гриксби был разочарован, но обещал, что в пятницу печатный листок ему поможет Ефрем Оуэлс. Он пошёл домой и был встречен просьбой Хирома Стокли вынести мастерскую. Поскольку за жилье он расплачивался работой и считал это своим долгом, Мэтью подмел мастерскую тщательно и не жалуясь. Сперва работа оказалась для него труднее, чем можно было бы ожидать, потому что приходилось все время увертываться от боков и пятачка с Сесили, норовившей стукнуть его под коленки. Но потом Стокли сжалился и выгнал свинью наружу. Наконец Мэтью завершил работу и объявил о намерении подняться к себе и подремать — Но ему пришлось ненадолго задержаться, уверить гончара, что он не болен и врач ему не нужен. У себя в комнате Мэтью открыл окно, давая выход тёплому воздуху, снял сюртук и рубашку, после чего смазал мазью руку и плечо. От одной мысли о том, чем ему придётся заниматься в субботу, Мэтью ощутил навалившуюся усталость. Он человек умственных занятий, а не азарта или спорта. Смешно, что надо пройти через такие труды, от которых всё равно толку не будет, даже если он будет тренироваться целый месяц по 10 часов в день. Как вообще может человек научиться так владеть оружием? Начинать надо, наверное, с железными руками и железным телосложением. Ты позволяешь себе гнить заживо, сказал ему Грейтхаус. Но ого он понимает, подумал Мэттью. Каждый может держать рапиру, если он 6 футов с 3 дюймами роста и крепок как военный корабль. А пистолет тоже любой идиот может навести. Так какой в этом смысл? Не мужик, а привидение. Сильные слова для слабого ума, подумал Мэттью. Ну и чёрт с ним. Раскомандовался генерал в песочнице. Да гори он огнём. Мэттью лег на кровать, закрыл глаза, но даже так не укротил приступа злости. «Весь этот путь проделал, только чтобы меня обмешурили. Выстуяли дураком. А ведь у них же не получилось, правда ведь? Ну нет уж, это нужно быть поумнее этой парочки, чтобы одурачить Мэттью Корбетта. Теперь устроили мне это обучение, проверяют на стойкость». пытается заставить делать то, чего я никогда раньше не делал и вряд ли когда буду. Драться на шпагах, драться кулаками, как обыкновенный хулиган. Ну уж если б я хотел пробарахтиться всю жизнь в драках, то мог бы остаться в банде в гавани. Тут он ясно увидел перед собой Кэтрин Гэррольд за письменным столом. Она смотрела на него, и эти пронзительные синие глаза светились, как лампы из-под воды.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 Мэтью Он резко сел, заметив, как сильно стемнело. Ещё раз три удар. Мэтью, открой, пожалуйста. Это был голос Хирма Стокли. Он стоял на лестнице и стучал снизу в люк. Мэтью. Да, сэр, одну минуту. Мэтью спустил ноги на пол и протёр глаза. Он чувствовал себя намного лучше, но который сейчас час? Часы в кармане сюртука Приугасающем свете он увидел, что уже 5 часов вечера. Распахнув люк, Мэттью взглянул прямо в лицо Стокли. "Прости, что пришлось тебя побеспокоить", извинился гончар. "Но к тебе гость". "Гость?" Стокли отступил в сторону, и Мэттью увидел у подножия лестницы человека, которого никак не ожидал в гостях. "Привет, Мэттью", сказал Джон Файв. Пришёл, наверное, из кузницы, потому что был одет в обычную белую рубашку, коричневые штаны и сапоги, а лицо у него всё ещё румянилось от пламени горна. Можн ли к тебе подняться? Конечно, заходи. Мэттью придержал дверцу люка, Стокли спустился, и Джон поднялся наверх. Мэттью опустил за ним люк и полез доставать свечи. Вот оно. — сказал Джон, озираясь. — И книг у тебя сколько? Впрочем, это можно было наперед сказать. Мэтью извинился, сполоснул лицо над умывальником, достал из кармана часы и убедился, что действительно уже десять минут шестого. Заведя часы, он поднес их к уху, послушать тиканье. — Вот эта штука! Я и не знал, что ты такие деньги зарабатываешь. — Это подарок. Но ведь действительно хороши. Да, вряд ли у меня такие будут. Можно подержать. Мэтт дал ему часы и развёл мыльную пену для бритья, пока Джон Файв с добрым ухом прислушивался к часам. Здорово они тикают, да, сказал он. Да, согласился Мэтт. Джон положил часы на тумбочку и понюхал воздух. А чем это пахнет? Мазь из тысячелистника. У меня плечо болит. Мм, да, мне бы такая штука тоже могла пригодиться. И ни раз. Мэтт у намазал щетину пеной и начал бриться опасной бритвой. В круглом зеркальце над умывальником он видел стоящего за спиной Джона. Тот всё оглядывал комнату, морщилоб. Что-то должно было произойти, но Мэтт понятия не имел, что именно. Джон откашлялся. Веду тебя на ужин. Извини, Обернулся Маттиу. На ужин приглашаю. Деньги мои. Маттиу брил себе подбородок, но при этом смотрел на Джона в зеркало. А с чего это вдруг, Джон? Сперва Джон только пожал плечами, потом отошёл к окну, выглянул на Бродвей. Не делай это, злобу таять Маттиу. Ты знаешь, о чём я. Я понимаю, что ты говоришь о нашем несогласии, По поводу образа действий в некотором вопросе. Я хочу, чтобы ты знал, я как следует подумал над тем, что ты говорил насчёт Натана и всего прочего. Мы честно носили содержал бритву возле верхней губы. Пусть мне не нравится положение вещей, но я понимаю, что иным оно быть не может. Так что я очень стараюсь оставить это дело Джон. Очень. Это понимать так, что ты не таишь злоба. Мэтт удобрил Губу и только потом ответил. Именно так. Фух, с видимым облегчением выдохнул Джон 5. Слава богу. Вот теперь Мэтт устало действительно любопытно. Он вымыл лезвие и отложил его. Если ты пришёл узнать, таю я на тебя злобу или нет, то я могу обещать, что нет. Но ведь ты здесь не для этого. М да, не для этого. Мэттю чистым полотенцем стал вытирать лицо. Когда стало ясно, что без панукания Джон с места не сдвинется, Мэттю сказал: "Я был бы рад услышать зачем, если ты мне скажешь". Джон кивнул, вытер рот рукой и уставился на пол, все признаки что он успокаивает нервы. Никогда Мэттю не видел, чтобы Джон был настолько не в своей тарелке, и одно это уже возбуждало его любопытство. "Зову тебя на ужин", сказал Джон. "И там всё тебе расскажу. Скажем, в 7 в терновом кусте". Терновый куст не самое моё любимое место. Там вкусно и дёшево, и плачу я. А почему не сказать мне прямо сейчас? "Потому что", ответил Джон. "Я каждый четверг ужинаю с Констанс и преподобным Уэйдом, и сегодня я бы особенно не хотел опаздывать". А чем сегодняшний день так выделяется из прочих? Тем, ответил Джон, проведя дыхание глубоким вздохом. Что говорить с тобой, мне нужно именно о преподобном. Констанс думает, думает, что он замялся, что-то такое, чего он не мог заставить себя высказать. Что же она думает? подтолкнул его Мэтью так же тихо. Джон поднял глаза на Мэттью, запавшие, испуганные глаза. Она думает, что её отец сходит с ума. Эта фраза повисла в воздухе. На улице послышался женский голос. Миссис Свей, живущая через два дома, звала своего сына Гитти к ужину. Лаял собака, проскрипела проехавшая телега. Это ещё не всё. продолжал Джон. Есть вещи, которых она просто не понимает. Мне пора, Мэттью. Мне надо будет сидеть за столом, зная, что думает Констанс, и глядеть в лицо преподобному Уэйда и думать, что же я там вижу. Приходи, прошу тебя, в терновый куст к 7. Тебе же всё равно где-то поесть надо. Мэттью собирался ужинать с семьёй Стокли, но слова Джона меняли расклад. Разгульный терновый куст был не тем заведением, которое бы Мэтт выбрал сам, но он понимал, что Джон Файв наверняка зовёт его туда не только из-за кредита, хотя в этой таверне получить кредит было проще, чем в любой другой. Главное, что в терновом кусте можно остаться незамеченным. Всё внимание посетителей устремлено на игорные столы и разгуливающих проституток. И в это заведении точно не забрёд ни преподобный Уэйд, ни кто-либо из его друзей. "Ладно", сказал Мэттью. "Раз ты так хочешь, в 7 часов вечера в Терновом кусте". "Спасибо, Мэттью". Джон хотел хлопнуть его по плечу, но увидел блеск нанесённой мази и сдержал руку. "Там да и увидимся". Мэттью поднял люк и выпустил гостя на лестницу. Когда Джон Файв ушёл, Мэтт устал раздумывать над его удивительными словами. Сходит с ума? И как же это проявляется? Мы вынуждены его оставить, сказал Уэйт Вандерброкину надлежащим на улице Тропом. Шли они вместе или пооразь? И если вместе, то куда? М- давай по порядку, напомнил себе Мэтт. Первым делом выслушать, что хочет ему сказать Джон Файв, а потом решать, что это может значить. Он аккуратно закрыл бритву и отложил её, думая, что самые опасные края ближе всего к телу.